Глава 41. Орядне. Разговор с Эдриком обеспокоил, потому я понеслась к себе в общежитие. Защиту комнаты не трогали. Это обнадеживало. Может, Седрик преувеличивает? Вряд ли я столь сильна. Сразу же положила урну в сумку. Я намеревалась спрятать её в банке, наня в ячейку. Стук в дверь стал для меня неожиданностью. Кто мог прийти так поздно? Дверь я открывала с опаской. Полусьма сыграла со мной злую шутку. Я видела перед собой маму и не сразу осознала, что женщина просто похожа на неё, точнее, это мама на неё похожа. Огненно-рыжие волосы, собранные в изящную причёску, аристократическое лицо, тонкая фигура. На ней дорогое платье изумрудного цвета, расшитое золотыми нитями. Ей на вид было лет 30, что означало, что её возраст на столетии превышал мой. Ты совсем не похожа на мать. Голы женщина наполняла мощь. Я невольно чуть опустила голову. Передо мной стояла королева Фениксов. Скорее на отца. Она бесцеремонно вошла в комнату. Её острый взгляд прошёлся по помещению. Бабушка, я так полагаю. Я пыталась сбросить с себя желание подчиняться сильнейшей, но выходило с трудом, точнее, совсем не выходило. Меня зовут Тайра, а рядна О, я всё о тебе знаю, отмахнулась она на моё удивление. Не думаешь же, что твоей матери действительно удалось скрыться от меня? Кто, думаешь, отправил тебе тот сундук с книгами? Это были вы? Кто ещё мог позаботиться о тебе, как не род, что покинула твоя мать? Если бы вы действительно следили за нами, то не позволили бы маме работать на руднике, а потом и в борделе. Лирана опозорила своё имя. скривила женщина. Её падение было предсказуемо. Не смейте оскорблять маму. Да и ты. Она кинула меня надменным взглядом. Сначала подписала договор с человеком, теперь вообще спутлась с драконом. Если вы за всем следили, то где были, когда этот самый человек шантажом заставил подписать договор? Тайра безупречно держала лицо, но я теперь уверила, что о причине подписания договора Она не знала. Вас не касается, с кем я сплю. Я не отношусь к роду. Я сама по себе. Не говори глупости. Феникс не может быть сам по себе. Любой род может заявить на тебя права. И что? Намерены заявить на меня права? Тара нехорошо улыбнулась краешком губ, смотрела чуть насмешливо, с превосходством. Я упрямо вздернула подбородок. Столько лет я посвятила учёбе. Я ас в защитной магии. На колени, приказала она. Её сила обрушилась на меня каменным шквалом, что на секунду потемнело перед глазами, а воздух выбило из лёгких. Даже не сразу осознала, что я уже стою на коленях перед Тайрой, судорожно хватая ртом воздух. "Я надеюсь договориться", продолжала она, смотря на меня теперь сверху. Теперь я в полной мере осознала то, что говорил мне Сидрик про волю главы рода. Ментальному воздействию королевы невозможно не подчиниться. О, странник! Да любой сильный феникс, точнее, любой, кто сильнее меня, мог приказывать мне, если только узнает о моей истинной сущности. Я ощущала воздействие Деймона при ритуале, но только сейчас начала понимать, что он не давил и половиной своей мощи. «С чего вы хотите?» Голос звучал глухо. Я сцепила ладони перед собой. пытаясь взять себя в руки. «Ты добровольно войдешь в рот. Выйдешь замуж за Дэймона Эльвериля. Рот получит наследников. Учитывая, что между вами стоит незавершенный ритуал, ты вряд ли будешь против. Естественно, от дракона придется отказаться. И что? У меня даже выбор есть?» Хотела спросить с иронией, но в голосе проявилось отчаяние. «Само собой. Ты либо выходишь замуж за Дэймона, которому симпатизируешь. Либо я подберу тебе мужа на своё усмотрение. Вот тебе и выбор. Вы же во мне разочарованы? Зачем вам это? Она взглянула на меня со снисхождением. Так смотрят на ребёнка, несмышлёного малыша, который только пытается выглядеть взрослым. Потом махнула рукой, разрешая мне встать с колен. Я поднялась неловко, дыхание ещё не восстановилось. Руки Дрожали после обрушившегося на меня шквала силы королевы фениксов. «Мы живем в вечность!» «Рядно!» «Небольшой скандал не сильно повлияет на твою жизнь!» «А роду нужны сильные маги!» «Такие, как ты!» В комнате воцарилось молчание. Мысли мои метались хаотично, но уже стало ясно, что выбора у меня нет. В род меня вернут в любом случае. Добровольно или принудительно. На браке тоже настоят. Учитывая, что сама я уже встретила пару и не могу быть с ней, то от брака смогу освободиться только когда мой супруг встретит свою пару. Это может произойти ни через год, и ни через столетие. Только хочу ли я связать жизнь с нелюбимой мужчиной, рожать от него детей? Но ведь мне некуда торопиться. Как вы сказали, мы живём вечность. Потому ничего не случится, если я спокойно завершу обучение. Ведь вложила в него много сил. Хорошо, согласилась Тайра, немного подумав. Составление брачного договора требует времени. Это время можешь продолжать обучение, но согласие на брак ты должна дать сейчас. Тебя устраивает кандидатура Дэймона? Да, устраивает. Мой голос отказывался подчиняться и дрогнул. Очень благоразумно с твоей стороны, Тайра направилась к дверям. Передай матери Что род примет и её. Пусть больше не скрывается. Пытайтесь показать, что всё она знаете, а на самом деле не знаете ничего. Мама умерла, когда мне было 10. Провела ритуал магии крови, пожертвовав собой. Я не знала, что она Феникс, и похоронила её. Тайра резко обернулась. Надменное выражение сошло с её лица. Она не могла умереть. Однако умерла. У меня на глазах Магии она была лишена, потому переродиться не смогла. На тот момент я и не знала, кем мы являемся. Учитывая, что вы являетесь главой рода, то вас мне и винить в смерти матери». На краткий миг она растеряла всю свою уверенность. Стала будто старше, но быстро справилась с собой. Тайра умела безупречно держать лицо. «Если кого и винить, то саму Лирину, раз довела до такого», – произнесла она степенно. Зимние каникулы проведёшь в нашем родовом имении. Тебе вышлют приглашение и встретят. Больше она ничего не произнесла, просто ушла. На негнущихся ногах я прошла к двери и закрыла её. Меня потряхивало после разговора с бабушкой. Столько лет я считала, что совсем одна, мечтала иногда о том, как однажды познакомлюсь с родственниками. Встреча с братом превзошла все мои ожидания. С бабушкой тоже Только в точности, да наоборот. Сегодня я сообщила ей, что по ее вине погибла ее дочь. Она же предпочла скинуть всю вину на саму дочь. Неужели ей и вправду все равно? Потом я позвонила Седрику. Он мне посочувствовал. Но мы оба пришли к выводу, что все могло быть и хуже. Меня могли сегодня же заставить принять род. Видимо, Тайра рассчитывала на мою лояльность. Либо верила в то, что никуда мне уже не деться. Может была уверена, что никто не откажется войти в королевский род Фениксов. Дориан видел, что что-то не так. У меня уже не было сил держать лицо. Когда он предложил помощь, меня осенило. Он обещал мне достать разрешение на посещение Акиэрона, обслуживающей сети в его доме. Я установила, так что получение разрешения было отложено до зимних каникул, но сейчас события ускорились, и мне нужно найти отца раньше. В Океероне, как и в соседней Осмодеи, царел теплый климат. Было необычно из зимы перейти в теплую осень. Я знала, что Лионель Эль Кирин являлся ученым и преподавателем в магической академии Океерона. У нас с Эдриком не было уверенности, что именно он является моим отцом. Но других драконов с таким именем в Океероне нет. Академия Океерона находилась в центре города Карстейн. Город мне понравился. Чистый с просторными улицами, засаженными кустами и деревьями, перед сетью академических зданий, огороженных высоким каменным забором, расположился небольшой зелёный сквер, по которому я как раз прогуливалась, размышляя о том, как бы разыскать среди кучи драконов одного единственного. В академии начался перерыв, адепты высыпались на улицу. Решила идти прямо к ректору, скажу, что сама учёная и меня даже на порог не пустят. Человек всё-таки снять защиту, а не заклюют ли меня потом? Хотя нет, большие ящери разогрызут. Лирана услышала я за спиной, начала оборачиваться на возглас, но меня схватили за плечи и развернули раньше. Взгляд голубых глаз незнакомца, горящий несколько секунд назад надеждой, резко потух. "Простите", пробормотал он помертвевшим голосом, отпуская мои плечи, но теперь уже я вцепилась в его руку. Леонел Спросила тоже, глядя с Надеждой. Его глаза широко расширились от изумления. Я же пытливо рассматривала его лицо. Он был выше меня, хорошо сложён, как и все драконы. Шатен, с короткими волосами. Черты лица гармоничные, правильные. Теперь я понимала, о чём говорила Тайра. Мы с ним похожи. Та же родинка у виска, вырез глаз, форма лица. Только в моём случае все эти черты тоньше, Жинственнее. Это вы? Вы знали маму? Наверное, я слишком волновалась, раз назвала её не по имени. Маму? переспросил он. Наступило молчание, в течение которого я вновь и вновь рассматривала отца. Потом он вдруг подобрался, взмахнул рукой, приводя нити сил в движение. Под нами в пару мгновений образовался магический круг, призванный установить кровное родство. Когда круг засиял, я порезала палец удлинил коготь. Частичная трансформация хоть и давалась мне с трудом, но сейчас вышла легко. Круг сверкнул голубым светом, подтверждая, что мужчина, стоящий передо мной, является моим отцом. Я не успела отойти от первого шока, как наступил второй, когда Лионель крепко обнял меня. Глядя, как увлажнились его глаза, я сама заплакала, уткнулась лицом в его пиджак, глубоко вдыхая его аромат. с удивлением отмечая, что он очень похож на запах мамы, хоть и с мускусными нотками. Не понимая, почему от меня скрыли беременность Лироны. Где она сама? Мама в урне. Ее магию заблокировали, и она не смогла возродиться из праха. Заблокировали магию? Он чуть отстранился от меня. Да, мы жили в Аркадианской империи. Мама не рассказывала мне, что мы не люди. Она сказала только, что наш род отказался от нас. Она работала на рудниках, и там заболела кристальной чехоткой. Она хотела устроить меня в богатый род. Для этого решила создать артефакт Кровной связи с помощью магии крови. Во время ритуала она использовала энергию своей жертвы. Наказала только сжечь её тело и хранить прах. Она погибла, спросил он с такой затаённой болью, что у меня заныло сердце. Нет, она жива. На печать не даёт ей возродиться. Я работаю над снятием печати, но меня нашла Тайра и требует вернуться в рот. Поэтому я и решила разыскать вас, чтобы знать всю историю. Вы с мамой пара, да? Поэтому она бежала. Почему вы не знали о её побеге? Подожди, подожди. Он мягко похлопал меня по плечу, чтобы успокоить назревающую истерику. Я всё тебе расскажу, но не здесь. Сейчас мы зайдём в академию. «Предупрежу, что у меня долгое время не будет». Я хмурилась, не понимая, для чего все это. «Если ты говоришь, что Лире не мешает печать, то мы найдем способ ее снять. Сейчас мне не до работы, и я хочу провести время с тобой, все выяснить, придумать, как помочь, если ты не хочешь входить в рот Агнарик». «Спасибо», — прошептала я, ощущая, как вновь увлажняются глаза. «Он ведь меня не знает». но готов бросить всё, чтобы помочь. Наверное, так и должен поступать отец. Разговор с ректором вышел занимательным. Я правильно тебя понял? Ты берёшь отпуск, потому что внезапно узнал, что у тебя есть дочь, и ей нужна твоя помощь, спросил ректор. Представительный дракон черноволосый и темноглазый. Да, ты правильно понял, подтвердил с независимым видом Лионел. Тебя не смущает, что твоя новоявленная дочь человек? «Человек?» «Она не человек!» Лионелл взглянул на мою ауру. «Я не человек!» — подтвердила одновременно с ним. «А кто?» — спросил, посмеиваясь ректор. Лионелл вопросительно приподнял бровь. «Феникс!» — ответила я с самым честным видом. «Она Феникс!» — гордо заявила Лионелл, ничуть не смутившись. «Только никому не говорите!» — полушепотом попросила я. «Рядно, ты не могла бы продемонстрировать нам, Каким образом меняешь рисунок своей ауры? попросил Лионел. Ректор взглянул со скепсисом. Да, конечно. Я заставила себя оторвать восторженный взгляд от отца. Как оказалось, с отцом я знакома уже давно, но только как с метром Кирином, магом-теоретиком в сфере вычислительных систем. Его работы я изучила досконально, и они во многом помогли мне сформировать уже свои работы. Это был именно он. А я всю дорогу гадала, тот ли это кирин или нет. Пора включить уже мозги. Коснулась артефакта, снимая защиту. Снова на меня хлынула лавина ощущений, звуки, запахи, цвета. Надо же, и вправду Феникс, пробормотал ректор. И сильный маг, Леонел приосанился. Как же так вышло, что вы узнали о существовании дочери только сегодня? Это нам и нужно выяснить. Раз так "То, конечно, я разрешаю отпуск", ректор закивал головой с серьёзным выражением лица. "Рядно. Как же всё-таки выскрываете сущность?" поинтересовался он. "Довольно сложная защитная сеть. Разработка не запатентована, тоже учёная", усмехнулся ректор. "Мои гены", Леонард взглянул на меня одобрительно и, кажется, с трудом удержался, чтобы не потрепать меня по голове.